Глава тридцать На следующий день в школе друзья носились с пипой, как списанной торбой, при этом не упоминали Барни и вообще старались обходить эту тему стороной. Лорен поделилась с подругой последним апельсиновым кексом. Конор в кафетерии уступил место по центру стола, чтобы Таня сидела с краю, как отверженная. Кара не отходила от неё, безошибочно угадывая, когда говорить, а когда лучше помолчать. Друзья даже смеялись не слишком громко и каждый раз оглядывались при этом на Пипу. Она же большую часть дня просидела молча и глаза не поднимала от учебников, пытаясь думать только об экзамене и выбросить из головы всё остальное. Ради тренировки она писала сочинения в уме, делая вид, будто слушает учителей. «Мистера Уорда» на уроке «Истории» и «Мисс Уэлш» на уроке «Политологии». Миссис Морган встретила её в коридоре, зажала в угол и с мрачным лицом огласила список причин, по которым менять тему ВКП уже поздно. Пипа буркнула в ответ «Я понимаю». И удалилась прочь, слыша, как за спиной руководительница со вздохом проговорила «Ох уж эти дети». Дома она первым делом направилась на базу и открыла ноутбук Рави. Подготовка к экзамену подождёт. Ещё вся ночь впереди. И наплевать, что под глазами у неё уже проступили тёмные круги. Мама думает, она не спит из-за барни. На самом деле на сон у Пипы просто не оставалось времени. Она открыла в браузере страницу отеля «Зелёный дом». Они с Рави решили разделить обязанности. Пока Пипа прорабатывает отель, Рави занимается номером телефона из ежедневника. Девушка уже отправила сообщение нескольким бывшим постояльцам «Зелёного дома», запостившим отзывы в марте-апреле 2012 года. Вдруг кто-то вспомнит яркую блондинку, однако пока что ответов не было. Потом она перешла по ссылке на сайт, осуществляющий бронирование. На странице «Контакты» имелся номер телефона с заманчивым предложением. «Звоните нам в любое время». Надо рискнуть и представиться родственницей самой хозяйки отеля. Возможно, она сумеет как-нибудь заполучить информацию пятилетней давности. Вероятно, из этой затеи ничего не выйдет, но попытаться стоит. Вдруг потянет за ниточку и вытащит тайного взрослого любовника. Пипа разблокировала телефон и нажала зелёную кнопку. Открылся список последних звонков. Она начала вбивать номер компании, и вдруг палец сам собой завис над клавиатурой. В голове промеркнула какая-то мысль, глаза уставились на экран. Отставшей уже чёткой мысли закружилась голова. «Постой-ка», — произнесла Пипа вслух и вернула список последних звонков. «Вот он» верхний номер. С него вчера звонила Наоми. С временной симки. Пипа всмотрелась в цифры. Внутри у неё зародилось жуткое и одновременно странное чувство. Она вскочила с кресла так быстро, что оно крутанулось и ударилось о стол. Не выпуская из рук телефон, опустилась на колени и вытащила из-под кровати пробковую доску в самом центре доски улыбалась энди окружённая множеством распечаток вот она страница из ежедневника на самом верху зачеркнутый номер телефона пипа перевела взгляд с каракулей на временный номер наоми ноль семь семьсот девятьсот четыреста семьдесят шесть номер не совпадал ни с одной из двенадцати возможных комбинаций но был к ним очень близок. В своё время Пипа решила, что третья с конца цифра либо семёрка, либо девятка. А если она ошибочно приняла петлю за часть цифры, а третья с конца — четвёрка? Она вновь опустилась на пол. Абсолютной уверенности нет. Нельзя стереть каракули и увидеть, что под ними. Только уж больно старый номер Наоми похож на номер в ежедневнике Энди. Случайное совпадение — «Верится с трудом. Номер тот же, иначе быть не может. А дальше что? Если это очередная никуда не ведущая нить? Подумаешь, Энди для чего-то записала телефон лучшей подруги своего бойфренда. Улика та ещё». «Тогда откуда же такая пустота внутри? Потому что если Макс — подходящий кандидат на роль убийцы, то Наоми походит ещё больше. Она знала о ДТП» знала телефоны Макса, Милли и Джейка, знала телефон Пипы, могла ускользнуть из дома Макса, пока Милли спала, и перехватить Энди той ночью. Наоми давно дружила с Селлом. Она знала, где устроили кемпинг Пипа и Кара, знала, где Пипа обычно прогуливается с Барни. В той же лесополосе, где убили Села, Наоми... Есть что терять, если откроется правда о ДТП. А вдруг она может потерять ещё больше? Вдруг она причастна к смерти Энди и Селла? Пипа бежала впереди паровоза, и, возможно, её усталые мозги допустили осечку. Всего лишь номер телефона, записанный Энди. Это не указывает на причастность Наоми к чему бы то ни было. Однако, когда Пипа догнала свои мысли, она поняла, что делать. После того, как она вычеркнула Наоми из списка подозреваемых, пришла ещё одна распечатанная записка с угрозами, та, которую подбросили в шкафчик. В начале сентября Пипа изменила настройки ноутбука Кары, и теперь он сохраняет все документы, которые печатает принтер Уордов. Если Наоми имеет отношение к запискам, то есть надёжный способ это подтвердить.